Эльвира гнала машину так, словно в городе отменили правила дорожного движения. Опаздывала она катастрофически. С 11 часов в своем офисе на Арбате ее ждал Малинин, вице-президент Интермаш Холдинга. Эльвира добивалась встречи с этим неуловимым, но очень влиятельным человеком больше полугода. И вот, когда все получилось, вдруг такая незадача. И ее звонок с извинениями, с ссылками на форс-мажоры пробки был встречен холодно. Эльвира буквально умолила этого надменного Барбоса немного сместить рандеву. «В 12 я уеду», — без всякого выражения сообщил Малинин. «Заодно хочу предупредить. Вторично к этому вопросу возвращаться не буду». «Только дождись», — шептала Эльвира, пролетев очередной светофор практически на красный свет и ловко подрезав какой-то отчаянно загудевший фиат. «Главное, дождись. А там я из тебя душу выну. Вернешься к вопросу о деньгах как миленький, причем неоднократно». Эльвира была вполне уверена в себе и своих возможностях влиять на людей любого ранга. Приехав в Москву из маленького городка в Четинской области, она довольно быстро преуспела. Твердость, решительность, беспринципность, умение общаться с людьми и втираться в доверие, в конце концов, привели ее в журналистику. Начав работать в глянцевых журналах, она постепенно пришла к парадоксальному выводу, что гораздо больше ей нравится писать про криминал. Презрев то, что криминальную тему крепко держали в руках мужчины, Эльвира смело вторглась на опасную территорию. Год за годом она укрепляла свои позиции, расширяя влияние и оттесняя конкурентов. В конце концов, она оказалась владелицей небольшой продюсерской компании «Криминальная изюминка», поставлявшей телевизионным каналам программы и фильмы, а также информационного портала «Преступность нон-стоп», который, впрочем, еще предстояло раскручивать. Помимо этого, Эльвире удалось выйти замуж за популярного силуяна космоса. Даже особых усилий прикладывать не пришлось. Еще работая в глянцевых журналах, она договорилась с писателем-фантастом об интервью и окрутила его на раз-два. Облизнулась и проглотила, как пирожное. Благо внешностью и фигурой бог ее не обидел. Помимо материального благополучия, замужество принесло еще и иные дивиденды. Она стала статусной дамой, вхожей в круги ранее недоступные молодой провинциалке. При этом Эльвира так поставила дело, что пожилой муж был в основном для протокола, а для чувств и прочих удовольствий находились более темпераментные мужчины. В общем, жизнь складывалась как чудесная песня. Лишь одно обстоятельство слегка омрачало ее существование. Фамилия. От рождения и поныне она оставалась хомячковой. И замужество совсем не помогло. Стать Эльвирой Шислер, или того хуже, Эльвирой Космос, она совсем не жаждала. Впрочем, это была лишь ложечка дегтя в бочке меда. В очень большой бочке. Эльвира мельком взглянула на часы. Половина двенадцатого. Вот черт! Если по дороге попадется хоть одна пробка, это будет катастрофа! Малинин денежный мешок, который вполне способен отсыпать немножко наличности для финансирования ее телевизионных проектов. И надо же такому случиться, что именно в тот момент, когда дело было наполовину сделано, она почти что сорвала жизненно важную встречу, да еще не по своей вине. Идиотизм. А все потому, что нарушила золотое правило Эльвиры – заниматься только своими собственными проблемами. Иногда хочется просто удавить эту гадину, которая то и дело отравляет ей жизнь. Веселенький денек, получается, ничего не скажешь. Без семи минут 12 Эльвира своей фирменной походочкой вошла в громадный кабинет Малинина. Вернее, вплыла. Тот нехотя отложил бумаги и сообщил. «У вас мало времени. В 12 я уже должен быть на пути в аэропорт». «Ну и отлично», — Эльвира продемонстрировала улыбку чеширской кошки. «Чем меньше времени, тем проще нам договориться». «Да неужели?» — саркастически переспросил тот. Это был мужчина средних лет, с тяжелой челюстью, тяжелым взглядом и тяжелым характером. Неприлично дорогой костюм маскировал его волчью сущность. Когда самоуверенные птички попадали к нему в зубы, от них только перышки до да лапки оставались. «Мы с вами сразу перейдем к сути. А не будем ходить вокруг да около, чтобы в результате решить вопрос за две минуты. Я даже не присяду». «Да нет уж, садитесь», — вице-президент указал настоящее напротив его стола кресло и в порыве недружелюбной вежливости даже слегка оторвал поджары волчий зад от стула. Эльвира села и так выразительно закинула ногу на ногу, что сидящий напротив волк едва не тявкнул по собачьей. «Как я вам и сказала, все проще пареной репы». Через несколько минут переговорщица, улыбаясь, вышла из кабинета, имея твердое заверение Малинина о финансировании корпорации «Интромашхолдинг» двух многообещающих телевизионных проектов документального сериала и цикла передач. Краткость, чёткость и наглость сёстры таланта. Творчески переосмыслила Эльвира известный постулат Антона Павловича. Уже на улице её обогнал Малинин, сопровождаемый двумя охранниками. Они направлялись к чёрному лимузину, стоящему у подъезда. Ещё увидимся, кивнул ей на ходу вице-президент. После моего возвращения. Увидимся, дорогуша. Куда ж ты денешься? усмехнулась про себя Эльвира. Смотрю ты уже по-другому запел а то уеду, уеду». Дождавшись, пока чёрный лимузин скроется за поворотом, она деловито огляделась, заметила на противоположной стороне улицы маленькое кафе и направилась туда. Заказав чашку кофе, сделала несколько оперативных звонков и только после этого позволила себе немного расслабиться и подумать о личной жизни. Набрала номер и прижала трубку к уху. «Привет, это я». Она искусственно смягчила голос. «Ну, привет». «Что так мрачно?» «Ты мне не рад?» На самом деле вопрос был риторическим. Эльвира и мысли не допускала, что кто-то может быть ей не рад. «Рад. Просто чувствую себя погано. Голова разламывается. И глотку как будто песком набили. Слышишь, как хриплю?» «У тебя от выпивки гланды склеились», — сказала Эльвира. «Пора перестать день и ночь коктейли тянуть. Давай приводи себя в порядок. Сегодня вечером нужно встретиться». «Да ладно! Не наезжай!» «Кстати, я не успел с тобой кое-чем поделиться, касается твоего Шипсдика». «Его фамилия Шислер, и что, интересно, ты можешь знать о нём такого, чего не знаю я?» «Вечером расскажу», — пообещал её собеседник. «Да, и тут ещё одно дельце нарисовалось. Офигенное, я тебе скажу. Можно бабла срубить немерено но ты должна помочь, а не то...» «Встретимся, обсудим. И запомни, я тебе ничего не должна. Забудь об этом. Сам принимай решение, не маленький. Ты на работе?» «Нет еще», – неохотно проскрипел голос. «С ума сошел? Хочешь, чтобы тебя турнули?» «Не шуми, уже выдвигаюсь. Ты, небось, тоже не из офиса звонишь?» Официантка принесла кофе и положила рядом ложечку и маленькое печенье на блюдце. Вместо благодарности Эльвира смерила ее взглядом заводчика, оценивающего щенка на выставке. Щенок получил низший бал и быстро ретировался. «Я, к твоему сведению, уже нашла инвестора», – сообщила она с законной гордостью. «Это хорошо. Может, он и меня заодно профинансирует?» «Самец одноклеточный!» — раздраженно думала Эльвира, садясь в машину. «Только пить, качать мышцы и в постели кувыркаться больше ни на что не способен. Мне нужен локомотив для моих проектов, а не бессмысленный балласт. Каждый, кто входит в мою жизнь, должен отработать свое появление. Иначе зачем пускать?»